Глава третья В своем поместе я провел еще неделю, скрываясь от всех, хотя уверен, что король и некоторые доверенные люди знали о моем выздоровлении. Неотложных дел хватало, поэтому расслабиться не удалось. Первым делом провел полноценную процедуру принятия в род пяти сотен гвардейцев, которые изъявили желание служить мне и моему роду. «Медведь занимался формированием полноценного боевого подразделения, укреплением поместья и снабжением, а мне приходилось согласовывать с ним многие детали и вникать в эту кухню. Оставлять на самотек такие вещи нельзя, да и много вопросов по снабжению приходилось изготавливать прямо на месте, имея в виду боевые и лечебные артефакты». Следующим моим занятием было изготовление артефактов для стихийных порталов, ведь обязательства перед Российской империей я собирался выполнить в любом случае, вне зависимости от выполнения условий сделки. Затем изготовил опытные образцы артефакта по передаче и приему сигнала по факсимильной линии связи. Отдельно уделил день для ознакомления с делами на моей верфи, где строились дирижабли, точнее, с документами, которые мне привезли в поместье». Дела на ней обстояли не лучшим образом и требовали прямого вмешательства, что потребует немало времени, но начинать в любом случае необходимо. Поэтому пришлось уделять время и составить предварительный план, когда поеду осматривать ее. Остальное время посвятил в основном работой над изготовлением и разработкой новых артефактов, но долго оставаться в поместье в тишине и покое мне не дали». На восьмой день заявился заместитель министра промышленности, нарушая тем самым мою легенду и давая понять, что отдых, который таковым не являлся, для меня закончился. Заместителем министра согласовали сроки выполнения заказа по демонстрации линии связи и согласования точной даты торжественного запуска. Сами артефакты пока изготавливались только в одном экземпляре, и технологию я не распространял, решив сделать это в последний момент непосредственно перед запуском. Сейчас моя гвардия брала ценное оборудование под охрану, так как уже пострадали пятеро охранников, когда на передающий пункт было совершено вооруженное нападение с целью похищения этого оборудования. Это заставило меня принять дополнительные меры безопасности, а сами артефакты сделать неразборными и сложными контурами управления. Еще я обратно перевернутые руны использовал, чтобы усложнить работу тех, кто захочет скопировать оборудование. Поняв, что больше отсидеться мне не дадут, на восьмой день отправился по своим заводам, прервав свое затворничество. Новости о моем выздоровлении, как оказалось, взбудоражила корейский фондовый рынок, так как одновременно с этим появились две статьи, прикормленные журналистки Мии, в которых она рассказала о создании корпорации под эгидой моей компании Apple. Телефон моей помощницы обрывали крупные бизнесмены, пожелавшие участвовать в покупке акций объединенных компаний. Пока про космическую программу и фоксимильную связь речи не шло, но некоторые журналисты, пронюхав определенные детали, уже высказали несколько предположений о возможном техническом прорыве в сфере передачи шифрованных данных на большие расстояния. Одновременно с этим вышел анонс на игру «Томоготчи», которая должна дополнить линейку амулетных игр. Проконтролировав основную работу главной компании Apple, я пока не стал загружать инженерный отдел новыми делами. Посчитал, что на ближайшие месяцы хватит существующих, тем более там будут еще анонсы выхода покемонов, затем арен для сражений и сопутствующих дополнений. Поэтому взял риски на себя и выдал им проект космического скафандра, как его видел сам. На следующий день со мной связался полковник Медов из СБ Российской империи. Тот, который вел со мной переговоры насчет артефактов закрытия стихийных порталов. Именно ему я озвучивал свое желание о создании Международной космической корпорации. Встречу провели в уже знакомом кафе напротив посольства Российской империи в том же составе, что и до этого. Два агента встречали меня перед входом. Один изображал бармена. А в пустом кафе сидел полковник и попивал горячий кофе, причем явно не местный, а привезенный с собой. «Утро доброе, полковник», — сказал я, поздоровавшись и усаживаясь напротив него. «Доброе. Как ваше самочувствие после ранения? Слышал, были осложнения?» «Уже в норме. Удалось победить тот недуг, что был вызван моим ранением», — ответил ему и заказал себе такой же кофе. «Я рад, что с вами все в порядке. Как проходит подготовка к демонстрации вашего фоксимильного устройства?» «Уже все подготовлено, идут пробные прогоны, чтобы не было накладок». «Значит, ваша линия передачи информации уже работает?» «Да, вчера прогнали пробную передачу несколько раз. Сейчас проводится обучение персонала. Думаю, послезавтра можно будет продемонстрировать его высоким гостям». «Ну, в целом, опытный экземпляр признан рабочим и готовым к эксплуатации. Если хотите, можем съездить проверить». «Мне достаточно ваших слов. Раз линия, по сути, уже рабочая, то мы можем перейти к обсуждению наших вопросов, обсуждаемых месяц назад. Я переговорил с его императорским высочеством, и после длительного совещания было дано принципиальное согласие на вашу экспедицию в Байкальскую аномалию». Если вы там найдете портальную арку, то вам будет разрешено использовать ее на ваших родовых землях, расположенных на территории Российской империи. Более того, ваша идея создания Международной космической корпорации в свете последних событий признана приемлемой, но есть ряд небольших требований. Я готов их выслушать. Во-первых, возглавить его должны вы и никто другой. В случае вашего отказа или оставления вашей должности руководителя, работа корпорации будет заблокирована на неопределенное время. Во-вторых, по законам Российской империи, руководитель международной корпорации, расположенной на территории моей страны, должен иметь высшее образование. В вашем случае, наша Академия магии или аналогичное учреждение за рубежом, но с последующим подтверждением ваших знаний. В случае, если вы решите закончить Академию магии в Москве, то вам пойдут навстречу и после поступления и зачисления на первый курс позволят создать Международную космическую корпорацию. В качестве обязательного условия пятая часть должна принадлежать императорской семье бесплатно за предоставленное право. Ваша неснижаемая доля должна составлять также 20%. Доля остальных участников не должна превышать 5%. Что касается Великобритании, Японии и Китая, Их участие допустимо, но их доля в проекте не должна быть более 1%. Все остальное на ваше усмотрение, но нужно помнить, что управление своими долями владельцы могут передать и другим, поэтому в корпоративной политике должно быть прописано, что в случае передачи пакета акций третьим лицам, акции могут быть аннулированы и проданы на открытых торгах. Нам не нужно, чтобы одно из указанных государств получило даже 5% через подконтрольное им государство. Стран много, и 5 пакета, как вы должны понимать, достойны единицы. Рекомендации по членам-участникам Международной космической корпорации указаны в этой папке. Я передам ее для изучения, когда мы закончим нашу беседу. Это же касается и проекта Международной фоксимильной связи. Предлагаем пойти по тому же пути, что и с космической программой. Участие моей страны и вашей должно быть в тех же процентных соотношениях, но остальным продавать не больше 1% и то только крупным странам. Нужно рассчитать таким образом, чтобы хватило на все страны мира. Предложение во второй папке. Мы уверены в вашем успехе, поэтому подготовились заранее. Что касается статуса международной корпорации, возглавляемой представителем одного государства, то напоминаю, что по закону... У вас должен быть статус гражданина как минимум трех стран с владением родовыми землями в трех государствах. Статус нужно подтвердить в течение года, в противном случае она из международной перейдет в корпоративную одной из стран вашего гражданства. Чтобы вы сильно не напрягались, готов подсказать, где можно без особых проблем заполучить родовые земли и даже стать единоличным правителем небольшого государства размером с небольшой городок. «Африканский континент рядом с аномалиями?» – спросил я. «Да, вы совершенно правы. Пока это не афишируется и скрывается от широкой общественности. Но ситуация там сильно ухудшилась с активизацией новых стихийных порталов. Есть мнение, что их там создают искусственно, а так как оперативно закрыть не могут из-за специфики континента, там сейчас взрывной рост этих порталов». В ближайший месяц туда планируют направить несколько миссий от крупных государств, и вы можете присоединиться к нам. Доля всех участников прописана и будет зависеть от успеха каждого отдельного отряда. Договоренность о выделении вам отдельного участка уже достигнута. Вам осталось только устранить всю прорвавшуюся нечисть, закрыть порталы и удерживать земли в течение месяца. После этого вам будет присвоен статус независимого рода, а в связи с владением уже в двух странах родовыми землями, автоматически станете международным родом. Мое руководство этому поспособствует», — сообщил полковник, наблюдая за мной. «Выходит, они все продумали. Хотя, чему тут удивляться? Я фактически один, а человеческих ресурсов у моих партнеров практически неограниченное количество. С одной стороны, они сняли с меня большой объем бумажной работы, а с другой... Они не могли подстраховаться и придется внимательно перечитывать все пункты предстоящего договора. «Желание привязать меня к родине тоже понятно и, в принципе, возможно, насколько я знаю, устроиться на заочное обучение. Этот вариант нужно обязательно уточнить, да и знакомство с будущей элитой Российской империи мне не помешает». Что касается родовых земель в Африке, то этот вопрос нужно обсуждать с медведем, насколько гвардия готова рисковать своими жизнями, да еще и в непонятных условиях. Может он предложит другие варианты? Да и нанять наемников всегда можно, тем более вопрос с деньгами не стоит, да и многие другие рода поступят именно так. Есть, правда, один нюанс, что в операции должен участвовать глава рода или наследник, но лезть в пекло я не собираюсь. Плюсом является то, что у меня есть артефакты, способные закрывать порталы, и даже если мои заготовки не подойдут, всегда можно доработать их на месте. В принципе, сама идея получить третьи родовые земли в Африке не выглядит не таким уж ненужным делом. Да и статус независимого международного рода очень высоко котируется. Насколько я выяснил, часто с переводом рода в статус международного даруется новый титул, а это мне точно не помешает. В принципе, все предложения уместны, и нужно только хорошо подготовиться к их реализации. «Хорошо, я обязательно ознакомлюсь с вашими предложениями, и в целом они меня устраивают, но нужно тщательно согласовать все нюансы. Принципиальное согласие на обучение в Академии я даю. Остается только закончить обучение в школе, но, думаю, что смогу решить и этот вопрос», ответил я, делая глоток ароматного кофе и наслаждаясь его вкусом. Не знаю, где он достал такой сорт, но раньше мне он не встречался. Тогда у моего руководства есть еще одна просьба. Мы сейчас активно ищем тех, кто занимается открытием стихийных порталов, но пока все безрезультатно. Единственное, чего мы добились, так это смещение акцента террористов с населенных регионов в малонаселенные. Вероятно, усиление мер безопасности и проверки заставляет их держаться подальше, но нам нужно решить эту проблему как можно скорее. Наши ученые пытались создать артефакт-сканер, но пока не преуспели в этом направлении. Но они говорят, что, возможно, вы сможете справиться с этой задачей. Мы будем очень благодарны, если поможете нам в этом. При положительном результате мы готовы предложить вам любое вооружение, кроме А-класса, разумеется, но даже из закрытых разделов, включая тяжелую технику. Уверен, она вам пригодится в африканской миссии. Я ничего не буду обещать, да и по сути нужно иметь оригинал их артефакта, чтобы настроить сканер на конкретную модель. Я, конечно, примерно представляю, на каких принципах он работает, но без гарантий. Вероятно, это будет мощный артефакт-сканер активных артефактов определенной направленности, не более того. В любом случае, мы будем рады любой помощи в этом направлении. В качестве подтверждения наших серьезных намерений и уже успешного сотрудничества, мы добыли информацию, которая может вас заинтересовать, а именно по попыткам покушения на вас и ваших сбежавших родственников. Тут подробно и с доказательствами расписано то, что нам удалось расследовать самостоятельно. Вы должны понимать, что делиться с другими этой информацией не стоит, тем более с местными спецслужбами, так как мы засветим своих агентов, что очень нежелательно. Благодарю вас, обязательно посмотрю, и дальше моего главы личной гвардии эта информация не уйдет. Если у вас больше нет вопросов, то встретимся на демонстрации вашего проекта фоксимильной связи», произнес полковник Ставая. «Рад буду вас там видеть, и, как обещал, я принес десять артефактов», — сказал я, передавая небольшую сумку, с которой пришел. На лице полковника дрогнули губы, и на секунду мелькнула радость, но он быстро справился с эмоциями. «Значит, это действительно очень важно для империи, но спешить с передачей всех готовых артефактов я не буду». Молча кивнув, он принял сумку и пожал мне руку на прощание, на выходе мне вручили несколько папок, которые я изучал по дороге в поместье. Информации было много. В первую очередь просмотрел те, что касались покушения на меня. Напротив части перечисленных покушений стояли знаки вопросов, но к некоторым были прикреплены файлы с подробными ссылками на другие папки. Там обнаружил три кандидатуры заказчиков, которые независимо друг от друга пытались меня устранить. Почти все дворяне, имеющие схожие бизнесы и расценивающих меня как конкурента. Там были документы допросов исполнителей, отчеты движения денежных средств, расписки в получении от посредников и много различных документов, добытых агентурным путем. Просмотрев их еще раз, я вызвал к себе главу гвардии, а именно Медведя, и передал их ему для изучения, который он молча перечитывал прямо при мне в моем кабинете. В это время я изучал предложение поучаствовать в африканской экспедиции. Местом высадки сборного экспедиционного корпуса будет Западная Африка, ближе к северной ее части. Именно там располагались самые ценные ресурсы, на которые претендовали организаторы этого мероприятия. Судя по аналитической записке, сейчас там возникло несколько сотен средних стихийных порталов и несколько крупных, через которые на континент вырывается большое количество магических тварей. Если оставить все как есть, по мнению ученых и разных аналитиков, африканский континент может быть потерян для человечества. Поэтому разные государства приняли решение направить свои экспедиционные группы для уничтожения тварей и установления своего контроля над территориями. Была договоренность, что те, кто удержит там территорию в течение месяца и закроют или хотя бы заблокируют все порталы, смогут получить статус родовых земель. Туда устремляется много безземельных дворян, титул которых не наследственный, а получение родовых земель сделает их аристократами, титул которых может передаваться по наследству. Понятно, что желающих принять участие в таком мероприятии нашлось немало, поэтому там есть ряд требований, включая участие главы рода или наследника, что останавливало часть желающих, хотевших получить потомственное дворянство путем найма наемников. Судя по подготовленным документам, в моем участии никто не сомневался, поэтому, дождавшись, когда медведь прочитает переданные ему папки по покушениям на меня, я передал ему папку по Африке и стал ждать, когда он ее изучит.